Глава 30. Отец с Матюмаки медленно поднимается по лисистой дорожке на холм. Он-то надеялся, что со смертью Тони Карана всё кончится, ничего больше предпринимать не придётся. Но визит к Яну Вентому его разочаровал. Строительство лесного посёлка продолжается согласно плану. Кладбище переносят. Пора переключаться на план Б и поскорее.

Тропинка сворачивает налево, из прямого отрезка открывается вид на сад вечного покоя, который возвышается впереди. Отсюда от сумаки видны чугунные ворота в краснокирпичной стене, впор у грузовику проехать. Ворота выглядят старинными, а стена новой. Перед воротами площадка. Раньше здесь разворачивались катафалки, а теперь грузовики ремонтной службы.

Отец Маки выходит из машины и толкает створку ворот. За ними начинается центральная дорожка, ведущая к большому распятию в дальнем конце кладбища. Он тихо проходит через море душек подножию креста, холм за статуей, за садом, до вершины, где стоит ферма, зарос с высокими буками. У ног креста отец Маки осияет себя крестом. Колено преклонения теперь не для него.

Артрит плохо сочетается с католической обрядностью. Повернувшись, Мэтью Маки окидывает взглядом сад, щурится на солнце. Над гробье по сторонам дорожки ровными симметричными рядами протянулись сквозь время отсюда до ворот. Ближе к кресту самые старые могилы. Новые вставали в ряд, когда приходил срок. На холме, таком красивом, мирном, совершенном...

Лежат около 200 тел. Макки думает, что здесь он почти готов поверить в бога. Первое надгробие датировано 1874 годом. Здесь у могилы сестры Маргарет Бернадет. Макки обычно разворачивается и медленно идёт обратно. Старые могилы наряднее, богаче. Макки идёт, по сторонам мелькают даты смерти.

Вот опрятный рядок викторианских дам, наверное, жестоко переживавших из-за Палмерстона и Буров. А здесь женщины, которые в своём монастыре впервые услышали о полёте братьев Фрайт. Дальше женщины, которые опекали хлынувших в эти ворота слепых и увечных и молились за возвращение братьев в своих из Европы. Дальше врачи, избирательницы, шофёры

Женщины, повидавшие обе войны и всё равно сохранившие веру, надписи на их могилах читаются легче. Дальше: телевидение, рок-н-ролл, универсальные магазины, автострады, высадки на Луну. Отец Маки сходит с дорожки где-то в районе 70-х, где надгробия простые и чистые. Он проходит вдоль ряда, читая имена. Мир менялся самым удивительным образом.

Но ряды оставались ровными и аккуратными, и имена все так же повторялись. Он выходит к стене сада, высотой до пояса и гораздо старше передней стены. За ней вид, не менявшийся с 1874 года: деревья, поля, птицы, все вечное и неизменное. Он возвращается к дорожке, по пути смахнув листву с одной из плит.

Отец Маки останавливается только у последней плиты. Сестра Марибирн скончалась 14 июля 2005 года. Сколько сестра Мари могла бы по рассказать сестре Маргарет Бернадет, отделённой от неё всего сотней ярдов. Сколько перемен, но ну, хотя бы здесь кое-что осталось прежним. За сестрой Мари ещё есть место для могил, но оно не понадобилось.

Сестра Мари была последней. Вот они все здесь. Вся обитель в своих стенах, под голубым небом и листья всё так же падают на могильные плиты. Что он мог сделать? Выходя за ворота, отец Макки оборачивается в последний раз и начинает спуск по той же лесистой тропинке к Куперс-Чейзу. Мужина в костюме и пригалстуке сидит на скамье у самой дорожки.

любую с тем же видом, которым любовался отец Маки. Этот вид никогда не меняется, несмотря на войны, смерти, автомобили, аэропланы, Wi-Fi или что там сегодня в газетах. Уже одно это говорит в его пользу. Отец здоровается мужчина, рядом с которым лежит не развернутая Дейли Экспресс. Отец Маки кивает в ответ, идет дальше и все думает.